Глава 11. Арт находился на стражу двери его величества. За дверью стояла полная тишина. Что делает Ференс, оставалось только предполагать, но из своего кабинета он не выходил. Арт уже собирался нарушить нормы этикет и зайти самому по какому-нибудь дурацкому предлогу, когда дверь отворилась, и бледный Франц замер на пороге. «Я сегодня никого не принимаю», сказал он, «ни жену, ни советников, ни мать с братом. Слушаемся, ваше величество» ответили слаженно Артур и Егорис. Король направился в свою гостиную, Арт окинул ее цепким взглядом и покинул комнату, убедившись, что его величество ничего здесь не угрожает. «Я отлучусь ненадолго», — сказал он Егорису. «Присмотрите здесь за всем». «Обязательно ты, Донтон», — пообещал тот, и Артур направился в отведенный ему кабинет, где должен был ждать Брайт. «Да, друг приехал». Он сидел в кресле и пил чай, когда Арт появился в дверях. «Прости, что пришлось ждать», — кивнул ему Донтон. «Да ничего страшного», — откликнулся Брайт Много работы и мало людей. Арт покачал головой, чувствуя себя бесконечно устал. «Его Величество подписал твое назначение, можешь приступать хоть сегодня. Я сообщу Аверсу, что теперь у меня другой заместитель. Но будь осторожен, в старой охране все продавалось и покупалось, и меня чуть не лишили жизни, когда я стал ее главой и вышвырнул двух особо рьяных юношей. Не беспокойся, мимо меня и муха не проскочит», — пообещал Брэд. «Ты говорил с Холденом». «Да, как ты предсказывал, от службы он отказался, однако обещал найти еще людей и согласился работать в нашей академии» отличный вариант для него. Я тоже так считаю, учитывая, что и там тоже бардак Холдену предстоит хорошо потрудиться. Не думаю, что его это пугает. У него молодая супруга, тоже весьма достойная Тея, пригодится в академии в качестве заведующей хозяйством, к примеру. В общем, это к лучшему. «Надо съездить к Мэроуту, но вокруг творится что-то неладное, не могу отлучиться», задумчиво произнес Артур. «Так давай к нему поеду я, глядишь, с ним и приеду». «Хорошо», — согласился Донтон. «Буду очень благодарен, и надеюсь, он не откажет, потому что здесь все не в порядке. Я думаю, Франа хотят отравить, а он говорит, на него яда не действуют. Но ведь есть не только яды, бывают магические зелья, всяческие настои, которые при неправильной дозировке способны стать отравой». «А ты прав». Арту пришел на ум пузырек с настойкой в руках Фернса. «Может ли быть? Надо проверить. Ладно, поезжай к Мэроуту, жду результатов твоего визита, а я постараюсь, чтобы Фран до них дожил». «Да уж, ситуация скверная», — пробормотал Брайт. Поеду сегодня же. До встречи. Они с Донтоном пожали друг другу руки, и его старый товарищ поспешил прочь. А Арт вспомнил, как Фран прятал настойку в ящик стола в кабинете. Забраться туда, пока его величество там нет. Он уже шел к кабинету, когда его перехватила служанка королевы. Ее величество желает видеть вас немедленно, — высокомерно сообщила она. Арт только усмехнулся. Даже так? Что ж, он тоже хотел поговорить с Тильды, но так и не нашел для этого времени, поэтому без лишних вопросов пошел за служанкой. Комнаты королевы располагались не так уж близко к комнатам короля. Почему, любопытно знать, во дворце было иначе. Донтона провели в небольшую уютную гостиную. Тильда находилась там с фрейлинами, но, увидев его, махнула рукой, и девушки вышли. Королева поджимала губы и глядела на Арта так, будто он был глубоко в чем-то виноват. «Добрый день, Ваше Величество», — сдержанно произнес Донтон. «Вы желали меня видеть?» «Желала», — ответила Тильда. «Присаживайтесь, разговор будет долгим». Арт занял свободное кресло. Королева пристально смотрела на него «Вчера вечером мы с супругом имели очень неприятный разговор», — сказала она. «Он касался вас». Фран все-таки решил, что между ними роман. Плохо. Арт думал, что эта тема закрыта. «Мой супруг рассказал мне, что поручил вам следить за мной и выдавать себя за шпиона отца». Арт замер. «Зачем? Зачем?» Фран ей все рассказал. «Понятно, что эта миссия завершена и все же слишком опрометчиво». «Да, так и есть», — ответил Донтон, чувствуя себя крайне скверно. «Я был шпионом при дворе вашего отца, и когда из Лимера перестали поступать поручения, решил вернуться домой. Его Величество посчитал, что я могу пригодиться, потому что кто-то во дворце передает сведения Иланду, И вы согласились», — с презрением произнесла Тильда. «Выбор был невелик», — признался Артур. «Пока меня не было, в Лимере меня объявили государственным преступником. Я хотел разобраться, почему А. Ферренс мог в этом помочь. И потом мы с ним давно знакомы еще со времен учебы». Он поручил мне свою охрану, и я пытаюсь сохранить его жизнь среди череды покушений. «Ваш поступок — это подлость, Артур!» — выпалила Тильда. «Вы воспользовались мной!» «Я был искренен», — ответил Донтон. «Да, не рассказал, почему появился рядом с вами снова, но в остальном... Однако выслушайте меня, Тильда. Признаю, вы очень нравитесь мне как девушка, и я принял симпатию за любовь, но... Это всего лишь симпатия. Прошу, не разрушайте свой брак с Ференсом из-за этого. Он хороший человек и достоин, если не ваша любви, то уж уважение точно. «Я не отрицаю, это моя вина, и я не должен был...» «Достаточно», — Перебила его Тильда. «Я хотела вам сказать то же самое. С этого дня мы с вами посторонние люди. Я приняла решение остаться в Лемере и попытаться найти общий язык с моим супругом, поэтому...» Она замолчала, глядя куда-то мимо Артура, а он чувствовал облегчение. И еще с удивлением понимал, что, разговаривая с Тильдой, думает совсем о другой девушке, брата, который пообещал найти. «Позволите вопрос, Ваше Величество?» «Спрашивайте, Тайдонтон», — холодно ответила Тильда. «Вы не заметили сегодня за завтраком чего-то странного? Мне показалось, его величество нездоров». Ферренс был бледен и жаловался на самочувствие, подтвердила Тильда. «Думаете, это что-то серьезное?» «Я думаю, вам стоит чаще находиться рядом с супругом», сказал Артур, «ради его безопасности. Обратите внимание на то, что он ест или пьет, только он, не вы. Яд?» – встревожилась Тильда. «Вряд ли, но что-то явно есть, а Ферренс не желает меня слушать». «Я буду бдительна», – пообещала королева, «и, пожалуй, победу с ним, если ему стало лучше». Рад это слышать, Ваше Величество. Артур поднялся, поклонился ей и вышел из комнаты. Хорошо, если Тильда искренно и присмотрит за Франом, потому что у самого Арта разорваться не получится. Если Мэроуд согласится служить при дворе, уже станет легче. На него и Брайта Арт мог положиться, а пока надо понять, что именно подкосило здоровье Ференца, и Донтон склонялся к тому, чтобы пригласить другого целителя. Когда он вернулся к дверям королевских покоев, Егорис доложил, что его Величество никуда не выходил. Арт занял свое место, раздумывая, что делать дальше. Может заставить Франа поехать с ним в столицу? Там можно будет посетить знакомого Нетти, того самого целителя, который поставил на ноги самого Донтона, согласится ли Ференс? потому что Артур не видел возможности просто взять и привести другого лекаря. Нужно было распоряжение короля, а тот говорил, что доверяет придворному целителю. Как все запутано. И Александр остается без присмотра. На этот счет у Арта был план. Но для его воплощения нужно дождаться Брайта и Мэроута, иначе никак. А в дверях появились королевские советники, важные как индюки. Они окинули стражу презрительными взглядами. «Доложить его величеству, что мы желаем его видеть, немедленно», — сказал Хорн, единственный, кого Арт знал по имени. Двоих других бывший король, видимо, назначил уже во время войны, потому что они были незнакомы Донтону. «Его величество никого не принимает», — ответил он. «Это срочно», — скривился пожилой мужчина в черном камзуле. Его величество не принимает, — повторил Арт. Я не стану нарушать его приказ. Уже завтра вас тут не будет, — заявил тот. Простите, Тей, но я подчиняюсь приказам его величества, а не вашим. До чего дошел король, если доверяет свою безопасность изменникам Родины? Арт собирался был ответить, но в эту минуту распахнулась дверь, и бледный, растрепанный Ференс замер на пороге. — Вы потеряли слух, Тейн Гиббонс? — спросил он. — Или же желаете прямо отсюда отправиться в тюрьму за обсуждение моих приказов? «Ваше Величество». Советники дружно поклонились, а Ференс вышел на середину комнаты. «Тейд Донтон ясно сказал вам, что я не принимаю. Хотите поспорить? Спорьте со мной, и уже завтра не его не будет на посту, а вас. Алимер получит новый состав Королевского Совета». «Но, Ваше Величество...» Тей Гибсон разинул рот как рыба. «Мы получили дурные вести. На границе с Иландом произошло столкновение. Разве мы не должны немедленно сообщить об этом вам?» «Должны», — согласился Ференс. Но тогда мне следует спросить, почему вы узнали об этом раньше вашего короля? Так сложилось. Сложилось? Очень любопытно. Моим распоряжением не повинуются, мне ни о чем не докладывают. Может, я здесь уже не король? Просим простить, ваше величество. Я подумаю, стоит ли принимать меры по отношению к вам. А пока что ступайте. Я уже отправил отряд для укрепления наших границы. И сейчас же напишу королю Иланда, моему дрожайшему тестю. Вместе мы разберемся, кто зател стычку. Советники раскланялись и поспешили удалиться. Ференс же вытер вспотевший лоб и посмотрел на Артура совершенно больными глазами. Только хотел было сказать что-то, как появилась одна из служанок королевы. «Ваше Величество», — девушка присела в реверансе. «Говорите», — приказал Фран. «Ваша супруга спрашивает составите ли вы ей компанию за обедом. Она будет счастлива видеть вас». «Счастлива?» — Ференс глухо рассмеялся. «Передайте Ее Величеству, что я присоединюсь к ней через четверть часа». «Слушаюсь, Ваше Величество». Служанка удалилась, а Фран окинул взглядом Арта и Егориса, «Можете пока быть свободны», — проговорил он. «Я пойду обедать с Ее Величеством». Он позвал слугу, чтобы переодеться, и опять скрылся с глаз. Артура порадовало то, что сейчас Ференс не казался таким больным, как утром. Видимо, ему лучше. Может, это действительно переутомление. И все же стоит предложить ему прогулку в столицу. Пусть не завтра, но в ближайшие дни. Любые сомнения надо развеять, и если целитель виноват... «Непременно нужно узнать, кто хочет отравить короля». «Ступайте, ты, Егорис», — сказал Артур. «Я подожду здесь и провожу его величество в столовую». «Хорошо, Тей Донтон», — ответил тот и вышел из приемной, а Арт, как и говорил, остался ждать короля. Ференс появился четверть часа спустя. На нем был голубой костюм, подчеркивающий глаза. Волосы снова были аккуратно расчесаны и подколоты серебряной заколкой. Вот только болезненная бледность никуда не делась с лица. «Я же сказал, что вы можете быть свободны, Тей Донтон». — проговорил Фран, заметив, что Артур не ушел. «Я провожу вас до столовой и буду ждать», — ответил Арт. «Не стоит. Знаете что, поезжайте-ка во дворец, осмотрите еще раз место пожара, побеседуйте со слугами, может, узнаете что-то новое. Но вы тоже считаете, что с королем можно спорить, Тейдонтон?» Сурово спросил Ференс. «Нет, Ваше Величество», — сказал тот. «Немедленно поеду. Мне стоит остаться на ночь в столице?» «Да, жду вас завтра утром с докладом о результатах вашей поездки. Ступайте». Арт вздохнул и вышел из комнаты. С одной стороны, его радовало, что сегодня он снова увидится с Джеймой Нетти. Надо поговорить с ними о переезде в его старый дом. Может, там им будет удобнее или опаснее? Как понять? И хотелось обсудить с Нетти, как найти ее брата. Арт собирался побеседовать с прислугой принца Александра, но не успел. А кто-то из них мог видеть Верна. Однако на это нужно не 10 и не 20 минут, и спрашивать надо осторожно. Придется отложить. А может, прогуляться с Нетти по ночному городу, Верн ведь вполне может приглядывать за сестрой и держаться где-то рядом. Тоже хороший вариант. Приняв решение, Арт быстрее пошел на конюшню. Возвращаться в город он решил верхом. И все же сердце грызла глухая тревога. Не случилось бы чего в его отсутствии.